Глава 19 Бри прошла мимо большого щита с грозным объявлением «Вход воспрещен», на котором ниже перечислялись юридические последствия для нарушителей. За свою жизнь она игнорировала его бесчисленное множество раз. Замок на входной двери был наполовину выпилен. Он показался ей не слишком старым, возможно, власти поставили его не так давно. Когда она переступила через порог заброшенной школы, И ее едва не вырвало от мерзкой вони. Повсюду валялись битые бутылки, выброшенные шприцы и другой хлам. Спугнутые ее шагами разбегались крысы. Она шла по школьному коридору, заглядывая в дверные проемы. Слева были три классных комнаты плюс кабинет директора, а справа еще три класса. Впереди актовый зал, он же спортивный. Лестницы в обоих концах коридора вели на второй этаж, где было еще... Шесть классов плюс туалеты. Когда-то она побывала в каждой из этих комнат и даже вылезала на плоскую крышу, откуда открывался вид на реку. Она сможет сделать это и сейчас, а она отыщет свою дочку. Бри остановилась и прислушалась. Тишина, только громко стучит ее сердце. Почему не слышно никаких признаков жизни? Она казалась себе беззащитной уткой на озерной воде. В любой из дверей мог появиться стрелок, и тогда ей даже не укрыться от пули. Впрочем, она не думала, что дело дойдет до этого так быстро. Игра подходила к кульминации, и Бри не могла выйти из нее раньше времени, до финала. Вдруг она услышала громкие рыдания, и ее пульс участился. Плач доносился из актового зала. Она рванула вперед и распахнула створки двери. Ряды стульев, когда-то стоявших в зале, давно исчезли, пол был усыпан кусками штукатурки, осыпавшейся с потолка, и разным хламом. Сквозь заколоченные фанеры окна еле сочился сероватый дневной свет. Через в полутьме и, стараясь не споткнуться, она торопливо шла к сцене. Чудом уцелевший занавес был задернут. Она уже поняла, что наступает развязка. Внутри ее бушевал страх. Она облизала пересохшие губы. Детский плач слышался все громче. При мысли о том, что Хейли держит в такой адской дыре, ее страх отчасти сменился гневом. Она ускорила шаг. Поднялась по ступенькам на сцену. Занавес внезапно раздвинулся. Яркий луч падал на середину сцены, где на полу сидела Хейли. Девочка раскачивалась из стороны в сторону и, обняв колени, громко рыдала. Бри подбежала к ней, упала рядом на пол, зная, что на них смотрят неведомые и зловещие зрители, но ей было все равно. «Все будет хорошо, Хейли», — Бри обняла малышку, обняла свою дочку. Ей даже не верил, что она, наконец, сможет обнять ее. «Я здесь, я с тобой». «Я хочу к мамочке», — сказала Хейли. Эта простая фраза разбила ее сердце. «Я отведу тебя к ней». «Она не умерла?» Они говорят, что она умерла, и моя папочка тоже. — У твоих родных все в порядке, — заверила Бри, мысленно отметив, что Хейли сказала они. Кто привез тебя сюда? — Высокий дядька и другой маленький, — ответила она, всхлипнув. — От них плохо пахнет. — Ты знаешь, где они сейчас? — Бри огляделась, но за границей светового конуса ничего не было видно. Внезапно свет погас. Она заморгала, привыкая к темноте, и вскочила на ноги, загородив Хейли своим телом. Перед ней появился мужчина, действительно высокий, метра два с лишним. Он вышел из тени, направив на нее пистолет. У нее оборвалось сердце, когда подтвердились все ее догадки. «Стикс», — пробормотала она, — «Стэн Тикс». «Я рад, что ты не забыла меня, Бри Ларсон. Или вроде ты теперь Бри Адамс» ты уехала из этого сраного города и ухитрилась переменить свою жизнь, а вот у некоторых из нас это не получилось. Ты устроил все это, чтобы отомстить мне и Джонни? Ты удивлена? Неужели ты думал, что я все прощу тем двоим, кто разрушил мне жизнь? Меня ждала блестящая карьера в баскетболе. Я собирался стать богатым, знаменитым, я мог уметь все, что захочу, но потерял все из-за Джонни и из-за тебя. Ты сам во всем виноват, и я тут ни при чем. Ты наврала окопом, чтобы выгородить Джонни. Ты придумала эту историю. Ты сказала им, что Джонни не мог избить того парня, что Джонни хороший. Я ничего такого не говорила, просто подтвердила, что он был на показе, что он сидел в зале, и больше я ничего не знала. Его не было в зале. Он был тут и избивал того парня из колледжа за то, что тот пытался отхватить у него бизнес. Я пришел как раз вовремя, чтобы спасти парня от смерти, и у меня на руках осталась его кровь. Это был нож мне в спину. Он добил меня. Его всадил мне Джонни, а ты помогла. Тот парень сказал полиции, что его били двое, ты был одним из них. Он опознал тебя. Это подтвердил и анализ ДНК. И они не бил его. Вторым был Бейкер, помощничек Джонни а парень увидел меня, когда я пытался ему помочь. Но у него была серьезная травма головы. Он ничего не помнил, когда я вошел в его палату для опознания. Может, это правда? Нахмурившись, она обдумала другие его слова. Ты говоришь, что там был и Бейкер? Да, был. Но ведь он работал на тебя, он участвовал в похищении. Он позвонил насчет выкупа и явился за ним. Почему так? Ведь ты ненавидел и его? Удивилась она. Да, ненавидел. А тут я просто использовал его. Теперь он мертв. Так это ты был у элеваторов? Ты застрелил его? Я прикончил его, чтобы он не болтал с тобой. Ты мог прикончить тогда у элеватора и меня. Это не было бы так интересно. Он взмахнул рукой, и на его пальце блеснуло большое кольцо. «Чикаго Капс. Мировая серия». «Ты увел хейли со школьного концерта», — сказала она. «Как тебе это удалось? Почему она пошла с тобой?» «Она пошла со мной сама». «У меня был ее кролик», — ответил он. Бребняла девочку за плечи, прижала к себе и почувствовала, как дрожит ее маленькое тело. «Мне просто не верится, что ты похитил невинное дитя, чтобы отомстить Джонни мне. Она тут ни при чем. Ты хочешь отомстить мне?» Вот я здесь перед тобой. Ну, отпусти Хейли. Ай, она никуда не уйдет, пока мы не устроим тут счастливую семейную встречу. Джонни не придет. Придет. Куда денется? Слушай, Стикс, я ничего не знала про тот вечер. Я не подставляла тебя. Я не знала о случившемся. Такие красотки никогда не знают о том, что вытворяют их плохие бойфренды. Возразил он с горькой усмешкой. Вот и моя красотка бросила меня. Родила от другого, вышла замуж, э, привет. Мне очень жаль. Но я все-таки не понимаю, почему ты выбрал такой длинный сценарий, чтобы испортить мне жизнь. Зачем ты гонял меня по всему городу? Ты подослал мне ту девочку, Эмму, в поезде. И теперь я догадываюсь, зачем ты оставил мне в приюте фотографию из газеты. Она была сделана как раз в тот вечер, когда все это случилось. Но все так сложно. Сколько времени ты планировал сценарий своей мести. С того дня, когда попал в тюрьму». Она покачала головой, увидев в его глазах безумную злость. Он фанатик, одержимый. Уговорить его невозможно, но она все равно должна попробовать. «А «Да с Эммой все в порядке?» «Кто такая, черт побери, Эмма?» «Маленькая девочка из поезда, разве не помнишь? Неужели он совершенно сумасшедший?» и почему ты зациклился на мне, ведь это Джонни тебя так подставил. Я знаю, что делаю, и не беспокойся. Джонни тоже не останется в стороне. Он будет тут с секунды на секунду. Мои люди позаботятся об этом. Как видишь, я собрал собственную армию. Я подыскал в тюрьме хороших бойцов. Они научили меня, как схлестнуться с таким, как Джонни, и победить. Не успел он договорить фразу как двери распахнулись, и парень с пистолетом в руке втолкнул в зал Джонни. Тот выглядел еще хуже, чем после драки с Нейтоном и еле шел. Одежда на нем была порвана. Когда он приблизился, Бри увидела, что его перевязанная какой-то тряпкой нога кровоточит. Подстрелили. Значит, стрельбу в автосервисе устроили Стикс и его сообщники. Когда мужчины поднялись на сцену, Хелли зарыдала еще громче. Джонни увидел дочку и, как показалось, Бри попытался улыбнуться ей. Он еле шел. Какая от него помощь? Еще он был один. Очевидно, Стикс убрал всю его охрану. Может, хоть кто-то из них уцелел, и они приедут спасать босса? Она надеялась на это. Но даже и без них где-то рядом Нейтон. Агенты ФБР тоже едут сюда. Ей нужно лишь продержаться и потянуть время, чтобы Стикс никого не застрелил. Единственным плюсом этого кошмара было то, что Стикс желал насладиться минутами своей мести, своим триумфом. Он явно не хотел, чтобы они умерли слишком быстро. Он хотел довести до их сознания, что теперь главный он и что они погибнут от его руки. «Следи за входной дверью», — приказал Стикс парню. «Где Рико?» Прикрывает тыл», — ответил парень, — швырнул Джонни на пол и ушел. Бри обрадовался. Это определенно повышало ее шансы, но Стикс был с оружием, и она не могла обезвредить его внезапным рывком, потому что в нее отчаянно вцепилась Хейли. «Но как ты узнал про моего ребенка?» — спросила она, надеясь, что Хейли не прислушивается к их разговору. Девочка была слишком напугана. «Мне намекнул об этом друг», — ответил Стикс. «Друг? У него есть имя?» — резко спросила она. — Я его и мы знаю. А тебе не обязательно, — ответил Стикс. Он направил колючий взгляд на Джонни. — А тебе нечего сказать, дружище Джонни. Видишь, кто теперь уштурвала?". Вместо ответа Джонни плюнул на пол. От гнева у Стикса выпрямилась спина, и он стал еще выше. — Я давно хотел поговорить с тобой. Ты отправил меня за решетку за то, что сделал сам. Ты отнял у меня... «Хорошую жизнь. Семью, которая готова была появиться. И теперь ты потеряешь все, что есть у тебя». Бре не моя семья», — резко ответил Джонни. «Я плевать на нее хотел». Она поверила словам Джонни в отличие от Стикса. «Ты не любишь Сьеру», — сказал он. «Ты лишь используешь ее, как и всех остальных. Бре единственная, кого ты любил, хоть и ненавидишь ее теперь за бегство. Ты до сих пор хочешь ее». Он помолчал и с дьявольской улыбкой повернул лицо к Бри. «Я честно восхищаюсь твоей смелостью, раз у тебя хватило сил бросить его». «Тогда отпусти меня и Хейли. «К сожалению, побочный ущерб в таких делах неизбежен». Он снова повернулся к Джонни. «Я знаю, что ты всегда дорожил родной кровью и семьей. Вот твоя кровинка перед тобой на этой сцене, и я делаю ей благо, не позволяя расти в твоем доме». У Бри перехватило дыхание, когда она услышала эти безумные слова. Джонни ничего не ответил, лишь с ненавистью глядел на своего бывшего друга. Никто из них не собирался отступать. Бри нужно было как-то разрядить обстановку. «Делай что угодно со мной, Джонни», — проговорила она, переключая на себя внимание Стикса. «Но «Ну, причем тут Хейли? Она даже не родилась, когда ты попал в тюрьму». «У меня другое мнение». Стикс поднял пистолет и навел его на Бри. «Вообще-то я думаю, что она станет первой, чтобы вы оба видели». «Ты не сделаешь этого», — возразила она. «Ты только что сказал, что не виноват в том преступлении, что пытался спасти жизнь парня, которого Джонни чуть не убил. Ты не станешь убивать ребенка». «Я изменился. Тюрьма портит людей». Он действительно изменился. Это был уже не тот добрый великан, каким она его помнила. Он убьет их всех. Сомнений не было. Вероятно, Джонни подумал то же самое, потому что внезапно метнулся и заслонил Хейли своим телом, когда Стикс выстрелил. Пуля попала ему в грудь. Хейли закричала. Бри пригнулась, обхватила девочку, моля богов, чтобы следующая пуля попала в нее, а не в ребенка. Но Стикс не успел выстрелить, и его отвлек грохот над сценой. Он посмотрел наверх, и тут с балок кто-то спрыгнул и сбил его с ног. Нейтон, пистолет вылетел из руки Стикса и заскользил по сцене. Бред толкнул Хейли в сторону и схватил оружие. Она успела вовремя, потому что к сцене уже мчался парень, который привез Джонни. Она выстрелила и попала прямо ему в грудь. Он упал. Она направила пистолет на Стикса, но они с Нейтаном так сплелись, что стрелять было огромным риском. Хелли отчаянно кричала, и материнские инстинкты взяли верх. Она должна увести дочь со сцены в безопасное место. «Дай мне пушку и уведи ее отсюда», — сказал ей Джонни, садясь через силу. На его лице отразилась мучительная агония. Кровь текла из его груди и ноги. Времени на размышления не было. Она швырнула пистолет Джонни, схватила Хейли и побежала к лестнице. В зале раздался новый выстрел. Она молилась, чтобы Джонни не попал в Нейтона. Она не знала, сколько подручных Стикса могут находиться внизу, и решила подняться на крышу, надеясь укрыться там, пока не прибудет помощь. Когда они вылезли на крышу, сумрачный туман немного сокрыл их, но им... Все равно надо было найти укрытие. Местами крыша обветшала, идти приходилось осторожно, чтобы не провалиться. Вдоль одного края крыши торчали калориферные трубы, но они были слишком тонкие, чтобы за ними спрятаться. Тут она увидела возле выступа на крыше большую вентиляционную шахту шириной больше метра. Там их точно не будет видно. Она бросилась туда. «Залезай сюда, Хейли». — сказала она, толкая девочку за шахту. «Не уходи!» — закричала Хейли и вцепилась ей в руку. «Мне страшно!» «Я никуда не уйду!» — сказала она, садясь рядом с ней. Когда пальчики Хейли сжали ее руку, к ней пришло безумное ощущение чего-то знакомого. Она никогда еще не держала за руку своего ребенка, но сейчас это показалось ей абсолютно естественной, нормальной вещью, и связь между ними была невероятно сильной. Она спасет дочь, пусть даже ценой собственной жизни. Нейтон вырубил двух парней Стикса, когда зашел в школу, но тогда на его стороне был элемент неожиданности. Теперь же Нейтон сцепился с огромным и тяжелым мужиком, а еще Стикс дрался, как дворовый пес, слишком долго сидевший на цепи. Он был полон ненависти и жажды мести, копившийся в нем больше десяти лет. Хорошо, что Джонни застрелил еще одного из подручных Стикса, когда тот забежал в зал после того, как Бри увела Хейли. Нейтон рассчитывал задержать Стикса, дать Бри время уйти. Он ударил Стикса кулаком в челюсть, и когда у того вылезли из орбит глаза, Нейтону показалось, что теперь у него есть преимущество. Но тут у Стикса словно открылось второе сверхчеловеческое дыхание, и он бросил на него весь свой немалый вес. Нейтон почувствовал под ногой край сцены, потерял равновесие и полетел вниз. Он больно упал навзничь, голова отскочила от пола, в спину воткнулось что-то режущее. Он увидел звезды, по телу прокатилась волна боли, и тут на него стала опускаться завеса тьмы. Он не мог позволить ей опуститься полностью, не мог, не имел права терять сознание. Бри нуждалась в нем. Он прогнал туман, грозивший поглотить его, и кое-как ухитрился встать на ноги. Но Стикса уже не было. Два его подручных валялись мертвые на полу, а Джонни еле шевелился. Нейтон с трудом поднялся по ступенькам на сцену. Джонни еле дышал, доживая последние секунды. Рана была слишком тяжелой, и он потерял слишком много крови. Крыша! Слабым голосом произнес он, прижав ладонь к кровавленной груди, и посмотрел на Нейтона. Спаси, Бри, и мою дочь. Он собрал последние силы. Скажи, Бри, я наконец сделал доброе дело. Надеюсь, его хватит. Глаза Джонни закрылись, и он вздохнул в последний раз. Нейтону было некогда думать о том, что означала смерть Джонни. Ему надо было найти Бри. Он схватил пистолет, выпавший из руки Джонни, и побежал к лестнице, надеясь, что Стикс ушел в другую сторону. «Вернулся высокий дядька», — прошептала Хели, вытаращив от испуга глаза. У Бри все похолодело внутри, когда Стикс вылез на крышу. Ее охватил жуткий страх за Нейтана. «Если Стикс тут, значит, Нейтан...» Но «Сейчас ей некогда было думать об этом». Она не позволит Стиксу добраться до Хейли. А ведь скоро он их обнаружит. Она должна найти способ изменить положение. «Сиди тут», — прошептала она. «Не бросай меня», — взмолилась Хейли. «Я скоро вернусь. Ты должна сидеть очень и очень тихо, ладно?» У девочки задрожала нижняя губа, а глаза наполнились слезами. «Я хочу домой». «Все скоро закончится». «Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Ты только не выходи из укрытия!» келли кивнула. Бри вылезла из-за шахты как можно тише, надеясь, что если Стикс услышит шорохи, то увидит только ее, а не Хейли. Стикс был явно в ярости. Он ходил по обращенному к реке к краю крыши и, вероятно, размышлял, можно ли тут спуститься вниз. Может, он даже не знал, что они поднялись сюда или просто пока не заметил вентиляционную шахту. Он такой высокий и крупный. Бри не знал, сумеет ли сбить его с ног, но должна попытаться. Пока еще он не видел ее, она могла напасть на него внезапно. Когда он подошел ближе к краю, она увидела в этом свой шанс. Если она схватится за трубу и в это время ударит его обеими ногами, возможно, она сбросит его вниз через край, и при этом не улетит туда сама. Это ее единственный шанс. Если не получится, ее ждет смерть. И дочку тоже. Этого не должно случиться. Вперед, — приказала она себе. Она это сделает. Она сумеет ради дочери, ради Нейтона и даже ради Джонни. Просто непостижимо. Но он заслонил ее своим телом от пули. Глубоко вздохнув, она собралась с силами, И стремглав побежала. В шаге от Стикс она схватилась за трубу и полетела в воздух. Он обернулся к ней, и в этот момент ее ноги с силой ударили его в грудь. Сила удара прокинула его назад. Он пытался ухватиться за ее ноги. На краткую секунду его рука схватила ее за ступню. Она оттолкнула его изо всех сил, держась за трубу и, надеясь, что та не обломится. Стикс замахал руками в воздухе, отыскивая глазами что-нибудь, что могло его спасти, но ему было не за что ухватиться. Он издал рев, полный гнева и страха, ужас наполнил его вытаращенные глаза, и его крупное тело перевалилось через край крыши. С бешено колотившимся сердцем она отпустила трубу, подойдя к краю, посмотрела вниз и увидела, как тело Стикса плывет лицом вниз по темной реке. За ее спиной открылась дверь. Брия резко крутнулась и сжала кулаки, готовые к новой схватке. Но это был Нейтон. Он шагнул на крышу с пистолетом в руке. Никогда в жизни она не была так счастлива. Он бросился к ней, обнял и крепко прижал к себе. Но объятие продлилось недолго. Стикс, где он? Там, внизу, ответила она, кивнув головой на реку. Он выглянул за край крыши и вернулся к ней. «Как же ты ухитрилась это сделать? Если я расскажу, ты все равно не поверишь. Бри, ты серьезный противник в драке. Я просто мать, защищающая своего ребенка». После краткой паузы она спросила, «А что, Джонни?» Нейтон покачал головой. Она кивнула, не понимая, что чувствует в этот момент. Все остальные без сознания или сбежали, добавил он. Кажется, все в норме. Хорошо. Тут она увидела, как к школе подъезжают машины. Прибыла помощь. Мой телефон все еще у тебя? Вот он, ответил Нейтон, протягивая ей трубку. Бри набрала номер Трейси. Хейли со мной. Она жива здорова. Мы на крыше с Нейтоном. Я не знаю, если внизу кто-то живой. «Но будьте осторожны!» Трейси ответила, что они сейчас поднимутся. Тогда Бри подбежала к вентиляционной шахте, села на корточки и протянула руку. «Все позади, малышка. Плохих дядь больше тут нет». Хелли выползла из щелки и обняла Бри за шею. «Теперь я увижу мамочку?» — спросила она. «Да, скоро, очень скоро ты ее увидишь». Она крепко обняла девчушку и закрыла глаза, запоминая эти мгновения, потому что знала, что, возможно, обнимает дочку в последний раз. Вскоре крыша наполнилась полицейскими и агентами ФБР. Бри поставила Хейли на ноги и встала сама, но девочка по-прежнему держала ее за руку, словно не доверяла тому, что будет дальше. Трейси направилась к ней, и Бри не могла даже вообразить, что та сейчас ей скажет. Вероятнее всего, что Бри больше не агент. И для нее стали шоком слова, слетевшие с губ Трейси. «Чисто сработано, агент Адамс». Бри встретилась с ней взглядом, зная, что хотя Трейси и любит быковать в пределах своих полномочий, она тоже хотела спасти Хейли. «Спасибо». Трейси с улыбкой повернулась к Хейли. «Я агент Кокс, дедочка. Я отвезу тебя к твоим родителям». «Нет, она меня отвезет», — заявила Хейли, вцепившись в руку Бри. «Она обещала мне». «Да, это правда», — подтвердила Бри. «Ладно», — согласилась Трейси. «Все нормально». «Ее родители в больнице. Внизу стоит неотложка. В дороге они осмотрят девочку». «Я знаю, что это нарушение протокола, если я поеду с ней. Но тебе нужно с ней поехать», — сказала Трейси, глядя ей в глаза. Спасибо. Ты все сделала сама. Думаю, мы обе знали, что так будет. Трися отошла, чтобы поговорить с Хопсом, а Бри посмотрел на Нейтона. Мне нужно остаться с Хейли. Конечно, я буду ждать тебя у больницы. Тебе тоже надо показаться доктору. Выглядишь неважно. Он улыбнулся разбитыми в кровь губами. Неужели? Да я в жизни не чувствовал себя так хорошо. Ей нужно было так много сказать ему, но прежде она должна вернуть свою дочку в семью, где ее любят.